Глава 12. Схватка. По одной из центральных улиц Москвы степенно двигалось важное процессия. Царская карета в окружении свиты катилась со скоростью пешехода. Четверо верховых спереди, столько же сзади и по три всадника с боков. Все молодые люди знатного происхождения в богатых кафтанах и украшенных драгоценными камнями шапках с перстнями на руках. Ранним вечером в центре обычно бывает многолюдно, но не сегодня. При этом редкие прохожие почему-то почти не обращали внимания на расписанную вензелями карету. Галицинам пришлось срочно переносить торжество в другой свой дворец, поскольку в выбранном для приёма неожиданно обвалилась часть крыши. Откладывать празднование пятисотлетия рода никто не стал, чтобы не нажить больших проблем. Срыв мероприятия, на которое приглашён сам государь, мог стать весомым поводом для опалы. Московская знать в непрестанной борьбе за внимание царя нередко устраивала друг другу мелкие пакости, и чаще других нападкам подвергались те, которые находились в фаворе. А оно и понятно: ослабишь малость соперника, глядишь и сам возвысишься. В случае с Галициным всё обстояло куда серьёзнее. Одна из дочерей семьи реально претендовала на место супруги недавно овдовевшего государя. Поскольку у Галицины и сами не вчера родились, и в окружении себе подобных вращались не одно столетие, они хорошо подготовились к юбилею. К приему дорогих гостей были украшены сразу три их дворцовых комплекса. Майору смена маршрута доставила массу проблем. Пришлось срочно перемещать людей и оборудовать на скорую руку новые точки наблюдения. Он успел справиться со всеми. Однако зачищать дорогу от сюрпризов пришлось буквально перед самим кортежем, что не могло не сказаться на тщательности зачистки. Как итог, кучеру было приказано смотреть в оба, разглядывать чуть ли не каждый камушек мостовой. Сам майор ехал в хвосте процессии и больше смотрел по сторонам, оценивая действия своих людей, и тех, кто изображал прохожих, и тех, кто Он находился в потайных наблюдательных точках. Когда кортеж неожиданно остановился, он напрягся и двинулся вперед. Причиной явился не совсем трезвый всадник, выскочивший на главную улицу из проулка и умудрившийся свалиться с лошади прямо перед кортежем. Судя по одежде, он был знатного рода, а потому с дороги упавшего убирали довольно мягко. Взяли под руки и оттащили в тот проулок, из которого он и выскочил. Кто-то из прохожих, остался с пострадавшим, и карета двинулась дальше. Кто его послал? С какой целью? Чего ожидать? Остановка в пути часто используют для нанесения удара, но взрыва не последовало. По карете никто не стрелял, каменную глыбу сверху не кидали. Что я упустил? Интуиция подсказывала, враг начал действовать. Какими силами, оружием и способом оставалось тайной. Майор понимал, Целио является карета, но сейчас подойти к ней было невозможно. В свите состояли не слабые чародеи Московии, окружившие царский транспорт сигнальным магическим кольцом. Второе такое же кольцо с помощью артефактов создавал сидевший вместе с государем волшебник, поэтому добраться к карете можно было разве что из-под земли. Однако мостовая тоже не выглядела повреждённой. И всё же, главному охраннику «Очень хотелось остановить процессию, вывести царя наружу и в окружении надёжных людей отправить обратно в Кремль». «А может, этого от меня и ждут?» — задумался майор, уже направляясь к карете. Выстрелы, раздавшиеся сверху, пресекли все его сомнения. «Началось». Азда Садэат отметил служивые, посмотрев наверх. Лошади встали, охрана выстроилась в кольцо, заслонив собой правителя. Вокруг засуетились редкие прохожие. Наверху точно никого нет. Не иначе самострелы заранее установили. Выходит эта ловушка, и враг добивался остановки кортежа. Пассажиры кареты после выстрелов и второй остановки вели себя по-разному. Пожарский, как и подобало государю, сохранял невозмутимый вид, а вот Волшебник сильно занервничал. Ему впервые доверили столь важную миссию, и он не должен был ударить в грязь лицом. Черодэй усилил энергию артефактов, создавая внутри ещё один щит, и не сразу сообразил, что все его усилия тщетны. Мощность защиты, наоборот, падала, хотя волшебник на 2/3 опустошил свои резервы. Пиявка, наконец сообразил он. О чём глаголишь, маг? спросил пожарский. Они прицепили к карете магическую пиявку, та вытянет всю волжбу из артефактов, и он побледнел. Чего язык прикусил? Договаривай, великий государь, надо бежать отсюда. Чародей принялся изо всех сил толкать двери, но они не поддавались. Попытался воздействовать магией, однако пиявка очень быстро поглощала всё. Царь двинул плечом дверцу. Запоры наглухо заклинило, а сверхпрочный металл, который без проблем мог выдержать попадание пушечного ядра, усилием человека не поддался. Люк, люк, пожарский указал на потолок. Тот же результат. Кто-то очень постарался, чтобы выхода из ловушки не было. Мы погибнем, опустил плечи волшебник. А, скорее всего, вздохнул царь. Он вытащил из кармана небольшую книжецу и принялся что-то писать. Что вы делаете, государь? поразился маг. А, завещание составляю, спокойно ответил тот. Через пару минут все, кто находился снаружи, услышали мощный хлопок, от которого карету подкинуло вверх. почти на метр. Только после этого майор сумел вскрыть дверцу. В найденной Иеремеевом записке ему отводили всего четверть часа, чтобы добраться до заброшенного здания старой тюрьмы. В противном случае метаморф Обещал прикончить Мию и Линга. У Баярина так и не дошли руки до того, чтобы снести этот острог, из-за чего он всю дорогу клял себя последними словами, хотя прекрасно понимал, что враг мог легко найти и другое место. Когда и как Негодяй успел проникнуть в надёжно защищённый дом Баярина, как сумел сломить защиту Жучки, почему, несмотря на амулеты, Линк позволил себя похитить? Эти и другие вопросы роились в голове ошарашенного Еремеева, подобно пчёлам. в потревоженном ульге. Выскочив из здания управы, он приказал пульсирующему отправиться в дом и проверить, действительно ли там нет девушки, а заодно узнать, что с жучкой. Александр прекрасно понимал, что сломя голову несется в ловушку, но времени для маневра ему не оставили. Людей, которых боярин уже считал своими, похитили. Им угрожала смертельная опасность, а потому вопросов, идти в западню или нет, у Еремеева не возникало. Медлить не стоило. чтобы не позволить врагу успеть подготовиться. Ведь Линга похитили совсем недавно. М-м, буду молиться, чтобы этот гад хотя бы до моего прибытия не расправился с заложниками, подумал он. А мне надо подготовить нечто неожиданное. Но что? Старое здание тюрьмы стояло на пустыре, и подойти к нему незамеченным было невозможно. К тому же наёмный убийца полне мог установить сигналики, чтобы заранее узнавать о появлении гостей. Боярин не знал, с помощью какой магии метаморф мог становиться невидимым, но подозревал, что любую чужую невидимость противник распознает. Александр остановился под раскидистым деревом перед пустырём, внимательно осмотрел местность. Девушки в доме нет. Принялся докладывать вернувшийся в облике воробья источник. А Жучка в магическом капкане. Я поделился с ней силой, и минут через 5 она обретёт свободу и сразу примчится сюда. Данила, тебе нельзя туда ходить. Да, знаю, произнёс Еремеев. Но всё равно пойду. Метаморф совсем обнаглел. Пора принимать кардинальные меры. Лучше скажи, что произошло в доме? Жучка показала пепельного призрака. Кого? Необычная зверушка, не издавая ни звука, могла общаться с хозяином и привязанным к его сознанию источником, транслируя свои мысли. Почти забытая, но очень опасная магия, основана на создании временного духа, полным его подчинению и придании ему огромных сил. Ты думаешь, мне хоть что-то понятно. Представь, что могучий волшебник проводит ритуал с убийством нескольких человек. Затем в их крови растворяет созданный из их же сознаний убитых дух, и этой кровью пропитывает нечто, что обязательно предадут огню. Представил? Э, да, задумчиво произнёс Еремеев, сразу вспомнив сожжённый мешок от денег. В пламени дух получает свободу. Он живет недолго и терпит адские муки, которые со временем лишь нарастают, а потому готов выполнять все приказы Создателя, лишь бы скорее быть развеянным. Раньше таких забрасывали в осажденные города при помощи катапульт, обматывали камень тряпьем, пропитанным ритуальной кровью, поджигали и за стену. Там призрак подчинял сознание стражника, который отворял ворота и пускал врагов в город». Как насчёт подчинения волшебников? Если уровень ниже 9, то возможно. Правда, разумников призраки старались обходить стороной. Э, призрак подчинил Жучку? Нет, её остановил капкан. Скоро собачка будет тут. А как этого духа уничтожить? Знаешь, способ имеется, но требуется час для осуществления. Хм, не подходит, поморщился Александр. Времени у нас нет. Ты со мной или как? Обижаешь, хозяин. недовольно произнёс источник. «Давно я не участвовал в безнадёжном деле. Тогда нам, пожалуй, пора. И выбрось из головы пораженческие настроения. Мы идём побеждать». «Как скажешь, Сан Саныч». Человек решительно двинулся через пустырь. Воробей, к которым обратился источник, исчез, не желая себя показывать. «Ты заставляешь себя ждать, боярин», — произнёс Метаморф. Для встречи с Данилой он выбрал просторное помещение тюремной столовой. Это была плохо освещённая комната с голыми стенами и запахом плесени. Наёмный убийца стоял в центре, возле дальней стены сидели связанные пленники. Выглядели оба скверно, словно их огрели чем-то тяжёлым, и они никак не могли прийти в себя. Э-э Зачем звал? стараясь сохранять невозмутимость, спросил Еремеев. Ха, соскочился Так, вроде виделись недавно. Он чувствовал вибрации на украшенном руинами пистоле и понимал, что всё вокруг пропитано магией. Сейчас бы пригодился подарок Нили, но тот был одноразовым, так что приходилось надеяться лишь на собственные ресурсы. У нас произошла нечестная схватка, в которой ты одержал победу, вполне резонно потребовать реванша. Но на могиле Хославии Еремеев мог бы поспорить относительно честности схватки, однако внешний вид пленных не оставлял для этого времени. И каковы они? Всё предельно просто. Мы дерёмся до смерти, до твоей смерти, Данила. Я же ли сумеешь продержаться дольше 10 минут? Они, метаморв кивнул себе за спину. Умрут в муках. Хотя я их и пальцем не трону. Если же закончим за три, убью их быстро. А если сдохнешь сам, в жизни чего-то кому не случается. Тогда придется тебе самому их прикончить, чтобы не мучились. Однако я очень постараюсь избавить тебя от душевных терзаний. Александр, метаморф. прошёл ритуал слияния с источником. Его не одолеть. В голове прорезался тревожный голос пульсирующего. Тот уже второй раз назвал человека именем из прежнего мира, что подтверждало серьёзность угрозы. Он, наверное, сейчас больше зловредный источник, чем метаморф, причём сам об этом даже не догадывается. А, лучше скажи, что с заложниками? О чём он мне сейчас напел? Пепельный призрак начинает тянуть из них жизненные силы, чтобы уменьшить свои муки. Сможешь помешать? Могу попробовать, но ты останешься без моей помощи. Действуй. Это приказ. Но никаких но. Еремеев оборвал контакт, чтобы продолжить беседу с метаморфом. И с чего ты? И с чего это ты сегодня такой добрый? Может, заболел какой магической болезнью? Слышал что-нибудь о симптомах магической мании величия? У меня нет. «Ни мани, ни фобий. Недавно появлялась боязнь невыполнения поставленных задач. Вот от неё я сегодня и избавлюсь. Не без твоей помощи, Данила». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Э, «Ну так помогай». «Вот и помогай после этого людям», — машинально произнёс Еремеев, но решил уточнить. «А в чём моя помощь?» «Ты вовремя сжёг мешок». И когда вызвал Линга на допрос, я из вашего разговора понял, что китаец тебе для чего-то очень нужен. Поэтому и прихватил сюда. Хм, да, нехорошо подглядывать и подслушивать, покачал головой Александр. Сам виноват, думал я себе, меткую эльфов оставлю. Вот на ней ты и прокололся. Вот снова тебе линга, а потом не только слышал ваш разговор, но и видел. Болтовня с врагом в ожидании появления жучки устраивала Еремеева. Однако у пульсирующего могло не получиться совладать с пепельным призраком. Да, тем хуже для тебя метаморф. Один шанс выжить я тебе дал. Второго не будет. Сегодня твои трюки не пройдут, Данила. Я умею учиться на своих ошибках. Какой что предпринял? Так, а, вот чем он тебя купил. Сыграл на слабости? Кто кого купил? Ты чего несёшь, Данила? Хм, <свят> <свят> <свят> твой источник. Он же тень друида, он же куница, он же ист, неужели смог уговорить пройти ритуал? Ха, <свят> странно. Я считал тебя умнее. Хм, <свят> да, видать, ошибался. Почти сочувственным тоном заметил Александр Метаморф на миг задумался, но внутренний голос сразу просигналил, что противник подрет мозги, а сам в это время пытается освободить заложников. Твои жалкие попытки, чётный боярин. Умри. Молния, вылетевшая из ладони убийцы, оставила тёмное пятно на полу, где мгновение назад стоял Александр. Амулет Руха работал чётко и переместил владельца за спину метаморфа. В свой удар Еремеев вложил всю мощь, на которую был способен. Злодея лишь откинуло на 10 метров. Совершив пару переворотов в воздухе, он приземлился на ноги и усмехнулся. «Весьма неплохо, боярин, но не против меня. Ты помрёшь гораздо быстрее, чем...» Ям я рассчитывал. У Александра полетели сразу несколько электрических разрядов, один из которых угодил в человека. Однако вся его мощь была потрачена впустую. Впервые сработала способность алтарного мага поглощать энергию до полного опустошения. Ранее она проявлялась лишь при исчерпании магического запаса. Видимо, перестройка жизненных каналов как-то повлияла и на магическую структуру. «Ха, благодарю за подарок», — кивнул Еремеев. «Точно, с тобой сегодня что-то не так. Милосердствуешь, щедрость невиданную проявляешь. Ха, может, твой источник был не тёмным, а светлым?» «Ничего, Данила, сейчас ты познаешь всю мощь и силу этого тела», — прорычал противник. Говорил уже явно не метаморф. Враг приготовился для прыжка, но тут, наконец, появилась жучка и яростно вцепилась в ногу убийцы. Тому хватило мгновения, чтобы сбросить псину, которая все же успела оставить на ноге кровоточащую рану. «Ах, ты снова меня обманул, Данила. Тебе было велено прийти одному». «Хм, так я и пришел один». А собачка прибежала выполнять свою работу. Она представлена охранником к девушке, которую ты украл. Так что сам виноват. Еремеев мысленно отдал приказ Жучке во что бы то ни стало освободить пленников. Та попыталась оспорить приказ хозяина, но Александру мело быть убедительным. Прихрамывая зверушка побежала к заложникам. Глядя на кровоточащую рану, Еремеев вспомнил про нож метаморфа. Оружие было не простым, и первый владелец очень хотел заполучить его обратно. Надеешься, тебе железка поможет. Сквозь зубы просодил метаморф. Ну, уверенно, не помешает. А что? Страшно стало. Вместо ответа метаморф прыгнул, обернулся в полёте змеёй, свёрнутой кольцами и возле боярина выстрелил опущенной пружиной. От столкновения с головой gada Александр уклонился, даже успел черкануть по пролетающему мимо шлангу клинком, но пропустил удар хвоста, отбросивший его на несколько шагов в сторону. Змея меж тем устремилась к заложникам, чтобы остановить жучку, которая грызла путы на руках девушки. Знак пробитой кинжалами капли, Еремеев мысленно нарисовал вал перед мордой змеи и произнеся заветное слово, возник между пленниками и метаморфом. Резкий взмах и зачерованная сталь остановила росчерк на голове присмыкающегося. Боярин снова получил мощный удар хвостом, однако гад и сам отскочил подальше, трансформируясь в полёт. Когда Александр поднялся на ноги, он увидел метаморфа в человеческом обличии. Шрам на щеке, порез плеча и рваная рана на ноге немного ослабили врага. хотя они поменяли основного расклада. Освободители, как дела? мысленно спросил Еремеев. Нашли слабое место. Скоро справимся, ответил пульсирующий. Правда, на это идут все силы. Как справитесь? Всем сразу бежать. Отдал ещё один приказ боярин. Теперь я знаю о тебе всё, Данила. Противник щёлкнул пальцами, и помещение наполнилось пламенеющими в багрово-чёрных тонах шариками. Они хаотически метались по комнате и не могли проникнуть лишь в две зоны просторной комнаты: к заложникам и метаморфу. Предлагаешь ближний бой? А, давай попробуем. С помощью амулета руха Еремеев переместился к врагу. В этот же, а тот в это же время прыгнул к заложникам, оказавшись рядом с Жучкой. Единственное, что смог сделать Александр метнуть клинок «А-а-а-а!» Крик раненого наполнил помещение. Метаморф с ножом под лопаткой сразу забыл о собачке, мгновенно развернулся и прыгнул на боярина. Тому пришлось отскакивать в сторону, а враг снова принялся трансформироваться в нечто ужасное. Столкнувшись с парочкой шариков, Еремеев получил сильные ожоги. Поглотить их энергию почему-то не получалось. К тому же сами огоньки причиняли нешуточную боль, ослабляя Александра. «Что за гадость?» ему пришлось ускориться, пытаясь не попасть под губительное оружие, выхватив револьвер, попробовав поразить смертельную выхватив револьвер, попробовал поразить смертоносную магию. Шарики берёт Шарики берёт обычная пуля? Удивился Еремеев. Увы Заряды закончились слишком быстро. Последний из вибрирующего пистоля Александр использовал против закончившего трансформацию метаморфа. В каком кошмаре могло присниться такое страшилище? Теперь вместо ног у него имелись четыре мощных щупальца. Одна рука превратилась в клешню, вторая заканчивалась многочисленными шипами, а голова, украшенная парой острых рогов и загнутым клювом, покоилась на змееподобной шее. А, точно, парень в детстве пересмотрел мультиков про человека-паука, усмехнулся Еремеев. Хм, по-моему, там нечто похожее наводило ужас. Но ну, только непонятно, как он их раздобыл. Метаморф. Это в случае не заразно? Что это? Жалкий человек. Он как тебя перекорёжило? Ни один лекарь диагноз не поставит. Может, свинкой заболел. Ведёшь себя как свинья. Ты слишком много болтаешь, Данила. Чудовище бросилось к человеку, который быстро попытался выбрать новое место для перемещения, поскольку уближние шарики устремились к нему, как пчёлы к мёду. Заприметив, что место возле метаморфа свободно, а тыганьков Еремеев прыгнул туда, а в следующее мгновение сильно об этом пожалел. Вокруг Александра выросла стена полупрозрачного огня. Пытаясь преодолеть её с помощью амулета руха, Еремеев врезался в преграду, но так и не сумел выбраться за её пределы. Мало того, после столкновения резко ухудшилось состояние, появилась предательская слабость, на лбу выступил холодный пот. Похоже, тень друида всё же нашла способ победить. Его лишили главного козыря – возможности мгновенного перемещения. «Ты ещё жив?» – спросило чудовище изменившимся голосом. «Странно. Обычно эта ловушка высасывает жизненные силы за секунды. Неужели тебе доступна перекачка магии в жизнь?» Одно из щупалец беспрепятственно проникло сквозь преграду и обхватило ноги Еремеева. «Э…» Я же говорил, что ты обречён, Данила. И что? Хочешь сказать, не стоило и сопротивляться? Иеремейии в старался тянуть время. чтобы успеть хотя бы спасти заложников. Иначе совсем обидно было погибать. Стоило. Я очень многого узнала о твоём теле, боярин. И знаешь, оно мне пригодится. Хочешь вместо смерти стать моей тенью? Уверяю, это возможно, если согласишься на один ритуал. Врак потянулся к жертве вторым щупальцем. Да пошёл ты. Александр выдал крайне заковыристый оборот нецензурной речи. Разве можно ругаться при даме? Покачал рогатой головой метаморф. Я оглянулся на заложников. Те именно в это время обрели свободу, причём не только от верёвок, но и от магических пут. Бегите! Я его задержу, крикнул им Еремеев. Он схватился руками за мерзкую конечность метаморфа.